Глава 8. Бамут проводит тренировки в своей специфичной манере, говорит тихо, бубня себе под нос, и больше показывает, как правильно обращаться с пулемётом, автоматом или гранатомётом. Суть его тренировки всегда сводится к двум постулатам. Первое тренируйтесь всегда и везде. Как только выдалась свободная минута, то сразу же тренируйтесь. Второе Следите за оружием всегда и везде. Как только выдалась свободная минута, то сразу же оглядите и проверьте оружие и амуницию. Семён вертелся с пулемётом как волчок, показывая, как легче и быстрее всего менять позы для стрельбы, как удобнее менять пулемётные коробки, как заменять ствол, как правильно разместить запасной БК на себе, как быстро набивать ленты и так далее. Особое внимание Семён уделяет чистке и обслуживанию оружия. Вроде бы тут ничего нового со времени создания первого АК не придумали, но даже чистка оружия в мирное время отличается от риали войны. Так что если вы служили в армии или МВД, забываем, как надо чистить оружие перед сдачей в оружейку. Это когда ты всё натираешь, что принимающий, проводя пальцем по укромным местам оружия, не находит там следов масла. Самые ушлые проверяющие для этого берут белую бумагу. Тут надо масло оставлять в большом количестве. Не заливать, конечно, но его слой должен чувствоваться. Если обслуживать автомат по такому принципу, то он ни разу у вас не подведёт в бою. На войне очень жёсткие условия эксплуатации. Это тебе не стрельба на полигоне. Тут ты с ним бегаешь, ползаешь, приседаешь, постоянные огневые контакты. А когда летние грозы с ливнями или форсирование рек, то автомат ещё периодически и тонет. В окопах вода, всюду грязь, жирный чернозём. В те моменты, когда нет времени почистить нормально, надо делать просто возможный минимум. Отстёгивал магазин, извлекал патрон из патронника, снимал крышку ствольной коробки. Далее переворачивал автомат и вытрясал из него грязь и мусор. Смотрел в ствол на просвет и выбивал грязь шомполом, если она там была. После этого собираем обратно, предварительно проверив на загрязнение магазин. Всё. Времени уходит 30 секунд, а проблем в разы меньше. Можно это всё сделать на ходу. Чтобы не загрязнялся ствол, вставляли в него фильтр от сигарет или оборачивали ДТК с людой от пачки сигарет. Кстати, ДТК необходимо снимать при чистке, смазывать резьбу, а то он прикипает на смерть. От сильных загрязнений хорошо помогает WD-40, но после неё лучше проходить маслом. Вообще у воделы других тыловиков можно достать всё или почти всё за бартер. У них просто фитиш на шевроны оппонентов и вещи с их символикой, например, кепки. Лучше всего для чистки автомата подходит трофейная разольная американская смазка. Очищает нагар в два счёта, покрывает детали тонкой плёнкой, не давая образовываться новому нагару. Классная вещь. Вообще, конечно, надо пользоваться специальным маслом и позаботиться об этом лучше заранее. От автомобильного сильный нагар в канале ствола. Чистить оружие надо всегда, а не только когда за это командир разъебал. За новым пополнением надо следить, а то их вера в супернадёжность АК может сыграть плохую шутку. АК надо чистить после каждых пострелушек и вообще всегда, когда появляется возможность. Если выбирать между поесть, поспать или почистить ствол, всегда выбираем последнее, без вариантов. Причём чистить и обслуживать надо не только автомат, но и магазин к нему, потому что они часто забиваются грязью, намокают, деформируются и в них могут рассыпаться или ослабнуть пружины. Поскольку Бамот говорил тихо, то мне пришлось озвучивать его речь, выступая в роли громкоговорителя. Не должно быть только пулемётчика или гранатомётчика в отряде. Каждый боец должен свободно владеть не только автоматом, но и пулемётом и гранатомётом. Пусть гранатомётчик со своим вторым номером тащит на себе РПГ-7 с морковками и карандашами, а остальные бойцы в группе должны иметь при себе разовые мухи и уметь с ними обращаться. То же самое и с пулемётом. Каждый боец в отряде обязан уметь обращаться и обслуживать пулемёт. Так же хорошо, чтобы в дальнейшем освоили азы стрельбы из миномёта и вождения техники. Пусть не сразу и не все, но это надо уметь. Здесь на войне выживет и победит только тот, кто будет постоянно учиться и совершенствоваться. Громким голосом произнёс я в заключении. Есть вопросы? Нам всё это уже показывали на полигоне, проворчал здоровенный детина. Ничего нового. Протяни руки вперёд. строго сказал ему Бамут. «Держи пулемёт на вытянутых руках». В руки здоровяка Бамут сунул снаряжённый ПКМ. «Посмотрим, кто из нас пулемёт продержит дольше». «Начали!» Я дал команду, клацая кнопкой секундомера на часах. Здоровяк-мотострелок выглядел великаном по сравнению с низким Бамутом, но вот ширина плеч у них была одинаковая, а если присмотреться к предплечьям, то у Семёна они были заметно сильнее. Бамут вообще был сложён непропорционально, Низкий рост, короткие ноги, широкие плечи и гипертрофированные мощные предплечья. В армрестлинге, борьбе на руках, Семён укладывал любого противника, частенько выбирая себе в партнёры исключительно пулемётчиков из других подразделений, потому что с обычным бойцом считал бороться не по-спортивному. Уже через 1 минуту у мотострелка начали дрожать руки, лицо покрылось красными пятнами, выступил пот. Здоровяк закусил нижнюю губу и, болезненно кривясь, продолжил удерживать пулемёт на вытянутых руках. Пулемёт с пристёгнутым к нему коробом на сто патронов весят около 12 килограммов. Вроде немного, но держать долго на вытянутых руках даже тренированному человеку весьма тяжело. «Держи, держи!» – начал подбодривать своего соперника Бамут. «Не руками держи, а спиной! Ноги немного согни в коленях! Не смотри на пулемёт, закрой глаза! Держи, держи!» Представь, что у тебя в руках твой ребёнок, и ты его держишь над пропастью. Бамут громко кричал, подбадривая мотострелка. "Всех время! Минута 20 секунд", отозвался я. "Молодец, хорошо держишься", похвалил мотострелка Бамут. "Отличное время, здоровый бугай. Надо продержаться ещё минуту. Если хочешь, то можешь орать во весь голос и материться. Давай, держись, держись". Секундомер показал 1 минута 50 секунд. когда мотострелок не выдержал и обессиленно поставил ПКМ на приклад. «Да, вам все эти упражнения показывали на полигоне», произнес Семён, продолжая, как ни в чём не бывало, держать ПКМ на вытянутых руках. «Но если бы вы их ежедневно отрабатывали, то ваши мышцы укрепились бы, и это пригодилось бы вам в бою. Одно дело отработать на полигоне с минимумом снаряжения на себе, упражнения по стрельбе на время, и совсем другое дело вести напряжённый бой в течение нескольких часов, а то и дней». Забитые, вялые, нетренированные мышцы приводят к снижению скорости передвижения, потере боеготовности и, как следствие, к гибели. И заметьте, если самый здоровый из вас продержал пулемёт всего две минуты, то сколько его продержит обычный боец? А пулемётчик в бою — это не просто боец с пулемётом. Это уверенность в себе, всего подразделения. Ибо ничто так не укрепляет боевой дух, как стрельба меткими очередями своего пулемёта. О, Бамут оседлал любимую телу. Про бога избранность пулемётчиков и их уникальность в стрелковом бою Семён мог рассуждать часами. У него даже голос окреп. Он уже не бубнил себе под нос, а громко и чётко произносил свои речи. Может, у кого-то есть вопросы? гребил я Бамута. А то нам надо переходить к медицине. А какой пулемёт лучше, наш ПКМ или немецкий MG3? спросил один из слушателей. Оба пулемёта хороши, ответил Бамут. Ганц хорошая машинка убойная. И скорострельная. Сделан по уму. Данный агрегат хорошо использовать, сидя в обороне. Скорострельность просто поражает. Более чем в два раза выше, чем у ПКМа. Но с другой стороны, редко работаешь длинными очередями. В основном короткими и одиночными. Поэтому это не такой уж и плюс. Мне очень нравится ручка затвора. Она весьма ухватистая, и в темноте в перчатках удобно за неё брать. Интересно происходит замена ствола. Справа в кожухе есть отверстие и специальная ручка. Удобно менять лёжа и одной рукой. Ещё интересны сошки. Они у ствола, как бы на шарнирах. То есть пулемёт можно положить на землю, а при необходимости его берёшь, толкаешь вперёд, и он встаёт на сошки. Бамут отложил в сторону ПКМ, который всё это время держал на вытянутых руках, и, подняв с земли трофейный МГ-3, принялся рассказывать о Касторезе, тут же сопровождая все свои слова наглядными действиями. БК к нему у нас полностью трофейный. Натовский патрон калибра 7,62х51. Отличие от нашего в том, что БК на ПКМ идёт в цинках. Пулемётчик каждый раз снаряжает старую ленту новыми патронами. Скоро поймёте, что это очень нудное дело, которое занимает много времени, а патроны вылетают за считанные минуты. А вот с немцем не так. Тут БК идёт в лентах, так как лента одноразовая. Думаю, что снаряжается заводским способом. Всё подогнано идеально, и осечек практически не бывает. Гильзы и части ленты выбрасываются не вбок, как у ПК, а вниз. Это удобно, потому что горячая гильза уже не прилетит соседу в лицо. В ПК всё в зелёных пластиковых контейнерах с отодвигающейся крышкой. Сдвинул крышку, а там тебе край ленты, вытянул, зарядил работой. Или металлические цинки с защёлкой. Защёлку отстегнул, крышка открылась, и там готовая лента. И никаких тебе открывашек, как на наших цинках. Всё для людей. Но к полимету, как у нашего ПКМ, не пристегнёшь, это минус. Семён на секунду замолк, переводя дыхание и обдумывая, что бы ещё рассказать, и через мгновение продолжил. Кстати, все ленты, что нам попадались, были снаряжены так: три бронебойных патрона, два обычных и один трассёр. Замечу, что наши не братья очень любят бронебойные патроны. Почти все найденные магазины на окраинах снаряжены или на 100% бронебойными, или чередовались с обычными. «У Ганса есть следующая особенность. Сначала мы передёргиваем затвор, потом открываем крышку ствольной коробки, ставим ленту и ведём огонь очередями. Если сделать как на ПКМ, вставить ленту, передёрнуть затвор, то выстрел будет одиночный. Передёрнешь затвор снова и опять одиночный. Это его особенность. Так же и на пулемёте Максим». Бамут отложил немецкий пулемёт в сторону, прокашлялся и продолжил свою речь. Похоже, он свыкся с ролью докладчика, потому что его голос окреп, и мне не надо было усиливать его бубнёж. Про полиметы вроде всё. Ещё раз хотел бы поговорить про стрелковую подготовку. На полигоне вас гоняли в теплеченых условиях, минимум БК зачастую без броников и шлемов. Земля под ногами ровная, без камней, мин, мусора и грязи. Правильно? В общем-то, да, за всех ответил Конюхов. А как надо было меняем размера мишеней. Противник обычно высовывается не так явно, как поясная или расставая фигура на стрельбище. Да и мишен 10А, пулемётная расчёты с курса стрельб, рисованные с немецкого расчёта MG42 в жизни никогда не встречаются. С помощью щитов в строе мокопы комнаты, углы зданий и стреляя из неудобных положений из-за укрытия, лёжа, стоя с колена, ничком на боку. Бамуд говорил громко, цыкая каждое слово. Словно забивая гвозди в крышку гроба тех, кто до сих пор учит новобранцев по старым правилам. Выкапываем мини-колею на полка леса БТРа или Урала и учимся стрелять лёжа на боку или ползти на боку вдоль колеи, при этом попутно стреляя по мишени. Каждый снаряжает магазины и ленты патронами не самостоятельно, и вставляет между патронами стреляные гильзы. Во время стрельбы это вызывает задержку, которую придётся устранять. Можно и самому снаряжать магазин Но тогда будешь подсознательно ждать подвоха. А это уже не то. Чтобы убить все разговоры о том, что можно сбить квадрокоптер, поднимите птичку на его рабочую высоту. Когда народ поймёт, что его просто не видно, спускаетесь до момента, пока дрон не станет слышно. Получается прицелиться? Нет? Тогда привязываем к дрону шарик на тонкой длинной ниточке и в метрах 20-30 летаем над позициями. Если сбили, то удача сегодня на вашей стороне. Если нет, то поднимаемся на 100 метров и улетаем. А после подводим итоги и думаем, где взять ЭМИ-рожё или хотя бы анализатор частот для более толкового противодействия. Даже если у вас нет плана БСО, БСВ или ситуационных стрельб, то всё равно отрабатываем действия в составе двойки, тройки с учётом вводных оказания помощи при ранении или эвакуации. И неплохо бы не забыть взять на занятие экипаж БТР. Пусть тоже постреляет. А личный состав потренируется спешиваться с техники, открывать, закрывать люки. крутить башню, доставать раненых из машины, а закончить это славное мероприятие можно ускоренным передвижением в пункт эвакуации ввиду ожидаемого удара артиллерии. Ещё вопросы есть? спросил я, и тот же поспешно добавил. Но «Ну, раз нет, тогда переходим к медицине. Прошу любить и жаловать, наш батальонный медик Жак, между прочим, на гражданке хирург, терапевт, педиатр и врач на скоройке. Так, «Первый, кто скажет, что можно для остановки кровотечения использовать женские тампоны, получит пулю в ляжку и пачку тампаксов, ясно?» Жак вытащил из кобуры глок и взмахнул им пару раз в воздухе. «Да?» — хором отозвались недоуменные мотострелки. Жак частенько начинал свои лекции перед новобранцами с вопроса про тампоны. Причем в первый раз все-таки нашелся смельчак, который посмел возразить нашему пилюлькину, и начать с ним спор о правильности применения гигиенических тампонов в качестве кровоостанавливающего приспособления во время пулевых ранений. Жак пытался доходчиво объяснить, почему так делать нельзя, но спорщик не унимался. Потом Андрюха психанул и прострелил оппоненту ногу, сорвал с его разгрузки аптечку, в которой как раз были несколько тампонов, и предложил с их помощью остановить кровь. Ох, и досталось тогда Жаку на орехи, даже посадить его хотели. Но Рыжик смог отбить нашего Айболита, строго-настрого запретив стрелять в новобранцев и мобиков. Когда пуля входит в тело, то это как если бы уронить камень в ведро с водой. Вода полетит в разные стороны, и даже будет сверху видно сухое дно ведра, в которое влетел камень, увлекая за собой пузырь воздуха. Это называют кавитацией. То есть, когда пуля влетает в тело, то она оставляет маленькую дырочку на входе, а внутри создает такую пещеру из расплескавшегося мяса. И всё это дело кровоточит. Если засовать тампон в маленькое входное отверстие от пули, то, во-первых, придётся разорвать это маленькое входное отверстие, нанося дополнительную травму. Во-вторых, внутри будет пещера, в которой одинокий тампон будет просто болтаться, впитывая кровь. Он мало крови впитывает, пару чайных ложек. Но даже если бы тампон впитывал литр крови, то это бы не помогло, потому что кровь не надо впитывать, её надо удержать в кровеносных сосудах. Поэтому надо засовывать в рану гемостатический бинт или просто бинт или даже свою футболку и утрамбовываем туда, чтобы прижать кровоточащий сосуд. Туда надо давить. Помните пещеру из мяса, которую сделает пуля внутри вашего тела. Эта пещера вся будет усыпана порванными кровоточащими сосудами. Их все, все одновременно надо пережать. Поэтому в рану напихивают очень много любой ткани, лучше гемостатического бинта, так чтобы эта куча буквально вывалилась из раны. А потом давят туда не меньше 3 минут, наваливаясь всем своим весом. Если кровь остановилась, то сверху ещё пребинтовывают давящую повязку, которая давит и давит и давит. Проверял ли кто-нибудь действие тампонов на раны? Нет, никто такой чепухой не занимался, просто потому что придётся смотреть, как живое существо умирает от кровотечения, а это неэтично. По херу какого цвета кровь вытекает из раны. Венозная или артериальная, когда она впитывается в камуфляж, то она в любом случае станет чёрной. Ваша задача остановить кровь как можно быстрее. Счёт идёт на минуты, поэтому сперва ставим жгут или турникет, а потом уже всё остальное. Жопа неожиданно выдал один из слушателей в первом ряду. Согласен, братан, жопа полная, пошутил Жак, вызвав волну хохота среди мотострелков. Надеюсь, ты знаешь расшифровку этой абракадабры, а не просто хвастаешь своей пятой точкой. «Жопа», а точнее «Жопы» — это аббревиатура, которая раскрывает всю суть тактической полевой медицины. С охоткой отозвался говорливый мотострелок. «Ж» — жгут, то есть надо остановить кровь. «О» — обезболивающее, надо вколоть обезболивающее. «П» — перевязка раны, то есть надо наложить тугую повязку. Ну а «А» или «Э» — автомобиль или эвакуация, то есть надо раненого эвакуировать в ближайший госпиталь. «Всё правильно», — кивнул Жак. «Но я бы внёс кое-какие поправки». Во-первых, жгут нужен только когда он нужен, а именно для остановки крови, когда не справляется давящая повязка. Во-вторых, обезболивающее нужно только тогда, когда раненый может не пережить транспортировку. Понятно или надо растолковать? Растолкуйте, раздалось сразу несколько голосов. В общем, если нет необходимости, то жгут лишний раз не используйте, потому что резиновый жгут, как правило, одноразовый, особенно в руках неопытного юзера. Опять же, Если жгут стоит долго и его не ослабить, то можно лишиться конечности. Я видел много раз, когда из-за вовремя не снятого или не ослабленного жгута раненные теряли целиком всю ногу, хоть ранения у них были плёвые, даже кости и крупные кровеносные сосуды были не задеты. Но вовремя не снятый жгут приводил к тому, что ногу или руку приходилось отрезать под корень. В идеале практика следующая: наложили жгут, тут же повязку, ослабили жгут, посмотрели, если повязка держит, то снимайте на хер жгут. В этом плане хороши турникеты. Их вертушкой можно ослаблять и затягивать жгут очень легко. С этим понятно. Вы забыли ещё сказать, что надо фиксировать время наложения жгута. Подал голос кто-то из мотострелков. Писать на бумажечке и засовывать под жгут. Бумажечку можешь засунуть себе в жопу. Тут же огрызнулся Жек. Запомните, всё, что вы хотите передать медикам в госпитале, время наложения жгута, время введения обезболивающего. «Группу крови пострадавшего или его аллергию на какие-то медицинские препараты надо писать маркером на открытых участках тела, лучше на лбу». В группе слушателей раздались сдержанные смешки. Мотострелки расценили слова Жака как шутку. «И это, мать вашу, так не смешно. Вот когда бумажечку со временем наложения жгута при вашей транспортировке проебут, из-за чего вам отчекрыжат ногу до самых яиц, тогда вы уже ржать не будете». Лучше лежать на больничной койке без части ступни, чем без ноги целиком. По этой же причине лишний раз без надобности обезбол лучше не колоть. Никто за вас не будет ослаблять жгут каждые 40 минут. Вас притащили на эвакуационно-сборочный пункт, а там таких, как вы, уже лежит человек 40. И на новых раненых всё притаскивают и притаскивают, рук не хватает. А вас уже обкололи обезболом, и вы ни хрена не соображаете, потому что пребываете в сладкой дрёме. Лицо жжёко и без того красное. стало похож на цветом на варёный буряк. И всем похуй, сколько стоит у вас на ноге жгут, а когда через пару часов обезбол отойдёт или вас наконец доставят в полевой госпиталь или до вас дойдёт очередь, то выяснится, что из-за того, что жгут стоит уже 3 часа в вашей ноге, произошло омертвение тканей. И теперь её только резать, причём до того места, где стоял жгут, то есть по самой яйца. А у вас было сквозное ранение в ногу, которое на целостность конечности никак не влияло. И можно было ослаблять жгут каждые полчаса или вообще отделаться от давящей повязки, и нога была бы сохранена. И что, теперь боль терпеть? нахмурился один из бойцов. Да, да, терпеть. Если ранение предполагает, что раненый может нормально выдержать транспортировку до госпиталя, то обезбол колоть не надо, потому что вам на сборочном пункте или по пути к нему могут сердобольные сослуживцы вколоть ещё пару раз обезболивающее. Никто не будет там рассматривать какие-то бумажки подсунутые под жгут. И вы получите передоз, от чего умрёте в дороге. Поэтому все надписи только маркером налбу, груди, плечей и так далее. Я, работая на скорости, только раз видел, когда маленькие дети или подростки терпели боль при таких травмах, что на передовой уже вкололи бы по два тюбика обезбола. Частенько в травму привозили на своём транспорте людей с оторванными ногами, открытыми переломами, торчащими из грудных клеток и животов арматуринами, и всё без единого укола обезболивающим. Ясно? Да. Совсем уж претихшим голосом отозвалась толпа слушателей. И, кстати, когда оказываете первую помощь раненому товарищу, особенно тем, кто получил контузию, то всегда убирайте его автомат в сторонку, а также ножи и гранаты. Ну или контролируйте их руки, потому что он может неожиданно прийти в себя и решить, что вы враг, который потрошит его. В лучшем случае начнёт орать от страха, в худшем убьёт вас. Запомнили? Да. Настроение мотострелков падало всё ниже и ниже. «Так, и самое главное. Каждый боец должен уметь оказать себе первую помощь сам. Причём в надетом бронежилете и с помощью только одной руки. Учите завязывать жгуты зубами, делать жгуты из подручных материалов. Если сам себе не поможешь, а будешь ждать, пока до тебя доберётся медик, то сдохнешь к херам собачьим. Ясно? Вопросы есть? Спрашивайте всё, что хотите, не стесняйтесь. Глупых или стыдных вопросов не бывает». А горраз сказать про лечение геморроя, мозолей, пролежней, натёртостей, вросших ногтей и тому подобного. Тут же, как из шедрова ушата, хлынул поток разных вопросов. Спрашивали о разном, Жак старался ответить всем. Я отошёл от группы мотострелков и решил заняться варкой кофе. Пакетик с молотым кофе надо был где-то бамнуть, чтобы сварить кофе духом. Семёна тоже беспокоило расположение нашего батальона на открытой местности, да ещё и по соседству с обеспеченными мотострелками. Вот полиматчик, и я заботился добычей кофе, чтобы задобрить наших ангелов-хранителей. Сигареты, сникерсы у нас и так были, а вот запасы молотого натурального кофе давно закончились. Растворимый кофе духи не признавали, как и российские аналоги шоколадно-орехового батончика Сникерс. Я варил кофе так же, как видел много раз, варил кофе мой первый командир, Стас Крылов с позывным Псих. Собственно говоря, мой нынешний позывной это наследство погибшего Крылова. Он после смерти завещал мне своё прозвище, а до этого меня звали Сюткин. Этот позывной придумал Крылов, когда узнал, что меня зовут Валера. В цинк из-под патронов насыпан песок, под цинком разведён огонь, а в песке стоит железная кружка, в которой варится кофе. Потом кофе перельётся в два колпачка от взрывателей миномётных мин. Колпачки с кофе, зажжённая сигарета и Сникерс, разрезанный на две части, будут оставлены где-нибудь в укромном месте. Это подношение для духов. Психа и Сникерса, которые погибли в бою с нацистами из батальона Готенланд. Псих он же Стас Крылов, и Сникерс он же повёл Сахаров, наши с бамутом ангелохранители, которые оберегают нас на этой войне. Говорят, что на войне в окопах не бывает атеистов. Дескать, как только попадаешь под массированный артиллерийский обстрел, так тут же начинаешь молиться всем богам, лишь бы выжить. Это правда. Только бойцы при этом не обязательно обращаются к христианскому богу, Аллаху или Будде. Нет, зачастую они готовы уверовать в Тора, Вальхалу, Велеса, Сварога, Перуна, Чёрта Лысого и прочее пастафарианство. Я искренне верил, что погибшие больше года назад наши боевые товарищи Псих и Сникерс сейчас оберегают не только нас с Бамутом, но и остальных бойцов 10-го ОДШБ. Вот верил и всё. И плевать, что об этом думают окружающие. Я верил своим глазам, которые видели неразорвавшиеся миномётные мины, залетавшие в наш с Бамутом окоп, видели минное поле, по которому мы с Семёном прошли о кипосуху, видели вражеские автоматные очереди, которые били с близкой дистанции, но при этом не задевали меня и Бамута. Мужики, спасибо. Вот уж и дружили, так и дружили. К нам с Бамутом подбежал Конюхов с пластиковым пакетом подмышкой. Я даже не ожидал, что вы так лихо всё закрутите. Знал бы, за уши притащил бы весь батальон, пинками бы их всех сюда гнал. Вот, мужики, это вам от чистого сердца. Возьмите, не побрезгуйте, всё своё, всё домашнее. Сало сам солил, самогон сам гнал, сам его очищал и настаивал. Афганец сунул мне в руки пакет, где на ощупь чувствовался здоровенный шмат сала размером с том большой советской энциклопедии и пластиковая бутылка. Я побегу, доктор ваш уж больно забавно рассказывает. Конюхов отдал мне пакет и убежал к своим бойцам, которые обступили Жака со всех сторон и засыпали его вопросами. "Дай пробоссала с нему. Попросил помочь. А пойдёшься?" пристёк я попытке покушения на продуктовый общак. "Следи за кофеём, а я пойду отнесу сало Коку. Может, он на нём зажарку для картохи сделает". "Жадина", проворчал мне вслед Семён. "Я отнёс подарок Конюхова на кухню к нашему батальонному повару Коку. который колдовал над принесёнными мотострелками дарами. Ароматы на самодельном пищеблоке разносились такие аппетитные, что слюни начинали течь сами собой, превращая меня в бульдога. Кок получил свою погремуху за то, что на гражданке кашеварил на круизных лайнерах, причём не простых, а баражирующих на международных линиях. Денег он за это получал прилично, но когда родина вступила в войну, то 30-летний Витька Степанов сменил поварской колпак на кевларовый безухий шлем, купленный на собственные деньги, и ушёл добровольцем на фронт. «Гля... гости к нам. Комбат, что ли, вернулся?» — встревоженно произнёс повар, глядя мне за спину. Я обернулся и увидел, что к расположению нашего батальона подъезжает армейский УАЗ «Гусар» с торчащим из люка пулемётчиком. Не понял. Это что ещё за гости с Бугра? То, что произошло дальше, круто изменило не только мою судьбу, но и судьбу всего нашего немногочисленного отряда. Госар резко подскочил к группе мотострелков. Те, чтобы не попасть под колёса, брызнули в разные стороны. Передняя дверь подъехавшего УАЗика распахнулась, и на землю спрыгнул офицер в звании майора, который тут же без всяких переходов и расшаркиваний начал орать на жака и мотострелков блягим матом, оскорбляя по всякому и склоняя во всех позах не только присутствующих, но и их ближайших родственников по материнской и отцовской линии. Суть ругани майора стала понятна сразу. Он был очень расстроен тем фактом, что его подчинённые без его разрешения отправились перенимать боевой опыт у таких распиздеев, мудаков и трусов, как мы. Поначалу Бамут и Жак, оказавшиеся ближе всех к Уазику и крикливому майору, особого внимания не обратили на его истерику. Но орёт командир на своих подчинённых благим матом. Ну, бывает. В конце концов, мы в армии на войне. Это вам не институт благородных девиц. Тут матом не ругаются. Тут на нём разговаривают. Это наш рыжик разболавал, который редко себе позволял ругаться матом и уж тем более оскорблять своих солдат, то есть нас. Но когда майор начал обвинять наше подразделение в трусости, дескать, мы запантисотились и оставили свои позиции на передовой, то тот уж Жак тут же не сдержался. Жак тут же начал орать в ответ ни капельки не стесняясь, что перед ним офицер, а он как бы сам в звании старшины находится. Жакову всегда было плевать на чужие чины и звёзды на погонах. Из гусара выскочила подмога майора. Тот самый теловик, которого я продинамил с наградным пистолетом, и капитан с автоматом на перевес. Теловик, кстати, оказался тоже майором. Капитан с автоматом ничего лучше не придумал, как дать очередь над головами. Мотострелки тут же плюхнулись на землю. Кто-то прямо распластался, уткнувшись мордами в грязище, кто-то просто присел на корточки, прикрывая голову руками. Я глянул на бамута и понял, что дело труба. Семёна не было на том месте, где я его оставил, возле импровизированной кофеварки. Бамот подхватывал с земли свой ПКМ, а дальше всё пошло совсем плохо. Жак пробил майора в живот, а потом выдернул из кобуры Глок. Капитан с автоматом дал длинную очередь по самодельной печке, на которой стоял цинк с песком, где заваривался кофе, а Бамот, вкинув пулемёт, засадил короткую очередь в заднее колесо гусара, заставив машину осесть на корму, задрав капот к небу. "Батальон, к бою!" громко крикнул я, понимая, что когда рыжик вернётся, то больше всех достанется мне